Глава 14. Не зря Антон Сергеевич слыл модным адвокатом. Его проницательный ум помог уже нескольким мерзавцам спастись от неповоротливого правосудия и сейчас сослужил добрую службу. Господин Грановский прекрасно понял, что за люди оккупировали его дом, и даже полноватый юнец с букетом, пяливший на него темные зенки, не мог скрыть полицейский. Дух. Разум понимал, но остальное естество адвоката упорно не желало ничего знать, предпочитая оставаться в спасительном неведении. Не будем сильно прицать его, ведь каждый из нас хоть раз в неделю испытывает подобное затруднение. И что же? Помогает это нам не верить в чудо, а в разум? Конечно, нет. Что поделать? В обмане всегда кроется надежда хоть в правде только печаль истины. Ну да ладно. Грановский решительно требовал объяснений. Так решительно, что чиновник Редер, составлявший протокол, счел за лучшее переместиться в дальнюю комнату. Только Родион, как одинокий дуб, сносил ураган, угроз, жалоб и заявлений о нарушении неприкосновенности жилища. Антон Сергеевич распалялся не на шутку, помянув Именины жены, которые теперь испорчены окончательно, растоптанные законы, поруганную честь и прочие высокие материи, столь любимые адвокатами. Из чего Ванзаров сделал единственный вывод. Господин решил, что полиция делает у него обыск по какому-то темному судебному делу. И был недалек от истины. Наконец, улучив паузу среди тирад, он быстро спросил. «Что вы делаете здесь?» Грановский даже осел от такой неслыханной наглости. «А вы как думаете?» «Действительно, что может делать честный человек у себя дома в обеденный перерыв?» «Боже, какой сложнейший вопрос для нашей полиции!» «Ну, постарайтесь, напрягите свои извилины, если они у вас есть. Что я могу делать здесь?» Удивительное свойство, которое недавно открыл в себе Родион, заключалось в том, что чем больше на него орали и угрожали, тем спокойнее и увереннее он становился. Очень полезное качество для сыщика. Вот если бы еще не падать сердцем при виде хорошенькой барышни, тогда бы совсем не человек, кремень. Не будем о грустном. Ванзаров примило улыбнулся. «Каждый день дома обедаете? Или сегодня так вышло?» Это было уже слишком. Грановский демонстративно сложил руки и гордо замолчал. Жаль, что не мог он потребовать себе адвоката. Ладно, ладно, этот неоперившийся гаденыш еще узнает, что такое месть великого Грановского. «Отчего не спрашиваете, где моя жена?» И этот вопрос был проигнорирован. Пусть говорит, что хочет, ему же потом будет хуже. Или надо сделать вывод, уже знаете, что она убита. Грановскому показалось, что ослышался, и он дал слабину. Переспросил. Ванзаров немедленно воспользовался ошибкой, вылив на несчастного мужа ушат ледяной воды. Мозг вынес холодный вердикт. Это правда. Но чувства опять взяли верх. Антон Сергеевич стал кричать, еще раз кричать, бегать по комнатам и, наконец, прорвался в спальню, откуда вышел притихшим, словно побитая мышь. Играть в праведного защитника закона и оскорбленную невинность больше ни к чему. Он присел к столу, подперев лоб, Сомкнутыми замком пальцами. Дав клиенту дозреть, Ванзаров сказал. На горничную посмотреть не желаете? А с Зиной, что случилось? Еле слышно спросил адвокат. Она на кухонном полу, если любопытно. Грановский мотнул головой, словно отгонял надоедливого слепня. Чудовищно. Я тоже так думаю и жду от вас помощи. «Да помилуйте, в чем?» Устроившись напротив так, чтобы свет из окна падал на лицо адвоката, Родион сказал, «Не стану пугать вас арестом, не хуже меня, законы знаете, но вы также знаете, что если захочу, то за милую душу засуну вас на пару деньков в Сибирку до выяснения обстоятельств, так сказать. Нужно ли такое пятно вашей репутации? Что вы хотите?» Спросил Грановский, сразу упавшим голосом. «Только одно, Антон Сергеевич, найти убийцу вашей жены и кухарки». «Хорошо, спрашивайте что угодно». «Благодарю». Ванзаров был искренен. «У вас счастливый брак?» «У нас очень счастливая семья была. Я любила Аврору, и она отвечала мне взаимностью. Родила мне двух чудесных детей. Как хорошо, что они на даче». После успеха моей карьеры жена уже ни в чем не нуждалась, у нее было все, все, что может пожелать женщина ее положение, да вы сами видите. Достаток — это не все. Каковы ваши личные отношения? Как у мужа с женой, проживших более пяти лет. Конечно, были ссоры, недомолвки, обиды, но теперь это все кажется такой мелочью, в котором часу ушли сегодня из дома, как обычно, около девяти. Где находились? Сначала несколько деловых встреч, потом заехал в суд. Вы можете проверить. Обязательно. Что подарили на именины? Небольшое колечко с бриллиантом. Действительно, на трюмо в спальне дожидалась бархатная коробочка и скромное колечко в пять-шесть месячных жалований коллежского секретаря. Все-таки в профессии адвоката есть свои приятные моменты. Не то что у сыщиков. Но не станем отвлекаться в такой момент. Родион изобразил на лице глубокую задумчивость, даже подбородок помассировал и, наконец, спросил. «Хорошо знаете вкусы супруги?» «Конечно. Позвольте проверить, какие конфеты она предпочитает?» Грановский не скрыл удивления, но ответил. «Итальянскую ночь?» «Когда последний раз их покупали?» «Ну, кажется, в начале недели...» «Что за странный вопрос, Антон Сергеевич? Вы обещали помогать?» «Да-да, конечно». «Это ваша коробка?» С некоторым колебанием, осмотрев жестянку с пастушками и букалическим пейзажем, адвокат не смог ответить определенно. Сорт верный, но его ли коробка, неизвестно. Аврора их очень любила и поглощала, не стесняясь. «Кто мог подарить коробку?» «Да кто угодно, это же конфеты» удивился Грановский. «Почему они вас так интересуют?» «Почему не спросили, как погибла ваша жена?» Вопрос поставил в тупик. Но профессиональная сноровка выручила. Антон Сергеевич пояснил, что от горя плохо стал соображать и только теперь хочет уточнить. «Как?» «Отравили при помощи этих конфет», сказал Ванзаров. «Синильная кислота. Бедняжка умерла быстро и без мучений. Не то, что горничная». Грановского невольно передернуло. «Так думал, что этим кончится». «Почему?» «Аврора последнее время стала интересоваться ядами. Выспрашивала про судебные случаи, каждое утро письма какие-то отправляла. У нее на тремон набора трав. Вам известно?» «Не имею привычки копаться в вещах жены». С проснувшейся гордостью сообщил Грановский. «У вашей жены был любовник?» «Насколько знаю, нет». «Уверены? Кто может быть в этом уверен? Впрочем, вам не понять, не женаты, а конфеты кем могли быть присланы?» Антон Сергеевич выдержал взгляд чиновника полиции и сказал «Если бы я знал...» И вдруг добавил «В последнее время был слишком занят, мало уделяя времени ей и семье...» Теперь буду корить себя Каюсь, замечал, что Аврора изменилась, но не придавал этому значения Была какая-то причина? Она стала ходить на приемы к доктору Корсавину Это крупный специалист по нервным болезням У него огромная практика и очень громкое имя И берет далеко не всех пациентов Нам понадобилась протекция Ванзаров протянул визитку левой рукой «Этот?» Грановский принял ее правой, глянул и сразу подтвердил. Тот самый держит кабинет на фонтанке. Карточки Хомякова, Хомяков и Делье он взял как правша и без запинки назвал адреса. А вот с «твоя МГ» вышла заминка. Адвокат не знал, от кого прислан букет. Радион уже собрался отпустить вдовца, сдавшего коварный экзамен, как вдруг заметил на левой руке скромное колечко со змейкой, кусающей свой хвост. Это не масонская, так, дружеский подарок. Ложь, какой бы искусной ни была, оставляет на лице врущего отчетливые следы. Надо только уметь их правильно читать. Грановский не обладал счастливым даром, а чиновник полиции — в полной мере. Но сейчас Ванзаров не стал тянуть за эту ниточку. Еще неизвестно, куда она может привести, а дергать опасно. Вдруг оборвется. Грановский вдруг принюхался. Неподражаемая сигарка еще давала о себе знать. — Позвольте! Чем так дом провонял? — Не собираясь! вступать в объяснение, будущий великий сыщик встал, солидно оправив сюртук, и сказал. «Проводилась криминалистическая экспертиза. Вынужден напомнить, что на данный момент основным подозреваемым являетесь вы. Попрошу не покидать Петербург без моего согласия». Чиновник полиции оставил адвоката заниматься приемом санитарной кареты и прочими малоприятными хлопотами, в глубоком смятении чувств».